32. -е. Бетл, штат Пенсильвания. 15 лет назад. Ноле 12 лет. Вечером в лагере девочек-скаутов в костре взорвалась банка оранж-соды. Ройл был в бешенстве, когда забирал Нолу из больницы, но по дороге домой успокоился. Нола калачиком свернулась на заднем сиденье, как на кровати. Она по обыкновению молчала. На ухе белая повязка, футболка клуба скаутов в пятнах засохшей крови. — Сейчас тряхнет! — ворчливо предупредил Ройл, выруливая на подъездную дорожку перед домом. Нола оторвала голову от сиденья, словно от толчка могли разойтись сорок наложенных швов. — Боже мой! Смотрите! Нола, смотри-ка! — Загомонила грузная женщина со стянутыми в незатейливый хвостик темно-русыми волосами. Машина еще не остановилась, а она уже бежала рядом, словно примерялась запрыгнуть в нее через боковое окно. Лидия Конникова, главмама отряда скаутов. По ее наущению другие родители подвозили Нолу в школу и на собрание, освободив от этой обязанности Рояла. Собственно говоря, он разрешил приемной дочери вступить в скауты лишь по этой причине. Увы, Лидия также слыла главной сплетницей города. — Как она? Говорят, швы наложили? — тараторила Лидия, одетая в синюю скаутскую куртку. На шее белосиний платок — символ девочек-скаутов. Нола давно подметила, что Лидия первой отвечала на свои вопросы. Мы всех отправили по домам. Я не могла не прийти. Вы знаете, что она спасла другую девочку? Она спасла Мегги. Мы выдвинем Нолу на почетную медаль скаутов. Лидия как следует рассмотрела повязку. Сильная рана? Нам показалось, что сильная, — сказала она Ройелу. Потом обратилась к Ноле. Ты прекрасно выглядишь, дорогуша. Прекрасно. Автомобиль остановился. Лидия распахнула дверцу, протянула руку. «Иди сюда, я отведу тебя в дом, дорогуша!» Ройл на водительском сиденье, скинув брови, зыркнул на нолу. Девочка поймала его взгляд и едва заметно покачала головой. «Ну что же ты, милая, дай руку!» — твердила Лидия, засунув голову в салон. «Я сам!» — заявил Ройл и открыл заднюю дверцу с водительской стороны. Одним движением он сгреб Нолу в охапку и понес к парадной двери. «Милая, позволь мне...» «Я сам», — повторил Ройл, прижимая Нолу к груди и пытаясь оторваться от Лидии. Он захлопнул за собой входную дверь, отнес Нолу наверх и бережно опустил ее на кровать. Накрыв девочку одеялом до подбородка, дал ей еще одну таблетку, как советовал врач.